Глава 39 Было 12 часов дня. Тони Гарднер и Лео Берджес только что вернулись из очередного обхода и отдыхали в тени солдатской беседки, ожидая, когда их позовут обедать. «И все же та штука действительно была похожа на какое-то сооружение», сказал Лео, «присыпано песком, как будто для маскировки. Тебе так не показалось?» «Завтра проверим, что ты там увидел», — лениво отозвался Тони. «Может, и строение. Заброшенный склад каких-нибудь геологов. Они всегда первые мы появляются на планетах». «Да, работа у них поганая», — изрек Лео. «Жить в палатках и ходить по нужде под куст». «А пограничникам быть лучше, Лео?» — улыбнулся Тони. «Конечно». «С утра покатался на роботе, а потом загорай на солнышке, пока команда механиков проверяет твою машину». «А если на нас нападут?» «Да кому нужен этот чигет, Тони?» «Один песок вокруг». «Нет, мы будем наслаждаться покоем до самой пенсии. Даже Батлер передумал уходить из армии». «Гарднер, Берджес!» — послышался крик лейтенанта Кампана. «О, сам лейтенант зовет нас на обед». — Цени это, Тони. Оба вышли из беседки и пошли навстречу лейтенанту. Подойдя поближе, они заметили, что компан чем-то обеспокоен. — Что случилось, сэр? — спросил Берджис. — Полчаса назад нас отключили от всех каналов связи. — А может, это у нас поломка? — предположил Тони. — Нет, Гарднер, мы уже все проверили. — Идите к машинам. Майор приказал быть на чеку. «Мало ли что, это ведь пограничная застава!» И лейтенант направился к солдатской казарме, с которой уже выбегали пехотинцы в полной экипировке и с оружием. «Эй, а как же наш обед?» — воскликнул Берджис. «Обойдемся сухарями из бортового пайка», — отозвался Тони. «Пошли к ангару. Вон уже все наши собираются». Когда Тони и Лео подбежали к ангару, из него уже выходили санпо. «Эх, разнесу любого!» — крикнул из открытой кабины улыбающийся Гэри Баттлер. Он успел пообедать и был в прекрасном настроении. Солдаты построились и под руководством сержанта побежали в укрытие. В случае удара с воздуха толку от них было бы немного. Тони поспешил вглубь ангара к своему Невису. Он видел, что Бренда уже запустила машину и теперь проверяла ее подвижность. Заметив Тони, она махнула ему рукой, приглашая быстрее занять свое место. Возле стены стояли механики. Тони бросил на них вопросительный взгляд. Седой Марк Бенетти поднял вверх большой палец. Тони кивнул и полез в кабину. Едва он надел наушника, как услышал голос майора Штерна. «Гарднер и Сантос, слушайте меня внимательно. На орбите Чигета висят два больших транспорта. Они хранят молчание». Возможно, это они заблокировали наш канал связи. Короче, ждем самого худшего. Гарднер, бери на себя командование отрядом пилотов и готовься отражать атаку с воздуха. Мои люди, сам понимаешь, могут ввязаться в драку только в случае высадки противника на песок. Мы все время вызываем пограничное управление, но пока безрезультатно. Так что вся надежда только на вас. Удачи, ребята! «Вам тоже, сэр», — ответил Тони, и его Неви сдвинулся к выходу. Вслед за ним, сотрясая грохотом своды ангара, последовал робот Бренды. «Всем внимание!» — говорит Тони Гарднер. «Майор Штерн назначил меня командовать нашим отрядом. Слушай расстановку. Правый фланг. Тройка «Пацифика» в составе Денис, Джон и Филипп. Денис Шайен — командир «Тройки» левый фланг лео марк и марти стефан командир тройки марк ланжер тони гарднер вывел невиса из ангара и остановил посреди двора шина понер будет командовать легкими машинами шина разделитесь на две группы и разойдитесь на фланги, так чтобы до ближайшего к вам пацифика было 200 метров все ребята пошли поспекшемуся песку тяжелой поступью двинулись поцифики мелко зацока лишь сан по Механики стояли в воротах ангара и поглядывали на небо. Они уже зарядили все погрузочные тележки тяжелыми лингер аэра и приготовились менять боекомплект. «Внимание! Гарднер!» — послышался в наушниках голос майора Штерна. «Да, сэр». «Транспорты начали маневр». «Понял, сэр. Как у вас?» Все уже на позицию. Тони посмотрел направо, где надежным товарищем стоял Невис бренды Сантос. Правый манипулятор машины, на котором висели две лингер-аэра, смотрел в небо. Тони знал, что бренда не подведет. В животе что-то неприятно вибрировало. Наверное, это страх, подумал Тони. Он еще раз посмотрел по сторонам. Все машины были готовы к бою. К своему первому бою, а для некоторых и последнему. «А может, последнему для всех?» — мелькнула трусливая мысль. Но Тони прогнал ее прочь. «Гарднер?» «Да, сэр». «Готовься, сынок, они выпускают малые суда». «Штурмовики, сэр?» «Пока непонятно. Через три-четыре минуты они будут в его обстрела», — сказал майор и отключил связь. «Бренда, ты слышала?» — спросил Гарднер. «Да, Тони, я все слышала». Впервые за все время знакомства Брэндон назвала меня Тони. Это хороший знак. Стоп, это сумасшествие какое-то. О чем я думаю? Может быть, за пять минут до смерти? Впрочем, крутившиеся в голове Тони Гарднера суетные мысли нисколько не мешали ему внимательнейшим образом следить за показаниями приборов и радарного монитора. Загудел тревожный зуммер. Появились параметры первой цели. За ней второй, третий, четвертый, десятый, двадцать шестой. — Кажется, нам конец, — уже как-то отстраненно подумал Тони и, выбрав цель, положил палец на кнопку старта. — Бренда, твои правые. — Да, Тони, я начинаю, — ответила Бренда, и первая ракета сорвалась с направляющей ее робота. Следом за ней открыл огонь Тони. Затем Невисы выпустили еще по одной ракете и тотчас присели, опустив правые манипуляторы из ворот ангара, словно муравьи, выбежали механики, толкая четыре тележки с новыми ракетами. Весь их отряд был в защитных шлемах и бронежилетах. На полном марк-кабинете это смотрелось просто комично. Через 20 секунд ракеты были перегружены. Тони распрямил своего Невиса и поднял манипулятор. Теперь цели были значительно ближе, но их стало на 4 меньше. «Успеем ли мы перезарядиться еще раз?» — подумал Тони. «Вряд ли». И выпустил одну за другой еще две ракеты. На экране радара бы появились быстро перемещающиеся точки. Это были ракеты «Воздух-Земля». «Внимание, пилоты! Ракетный удар! Всем приготовиться!» Следуя заученным командам, пацифики встали на колено и сложили пушки, а санпо едва ли не закопались в песок. Одни только Невисы стояли в полный рост, защищенные своей мощной броней. В кабине Тони зазвучал более тонкий зуммер. Это означало, что цели вошли в зону действия ракет Шпиц. Повинуясь управляющему сигналу, установленные на плечах Невисов направляющие развернулись и дали первый залп. Сразу вслед за этим волна ракет Воздух-Земля накрыла территорию заставы. Тони почувствовал, как страшный удар обрушился на правую сторону его машины. Чтобы не упасть пришлось сделать шаг назад. Он огляделся, вокруг летали куски строительной пены и обшивки зданий. Ангара практически не существовало, а невис бренды медленно поднимался с колен. Бренда ты как? Я жива, машина тоже в норме. Где находились сейчас пацифики, Тони не видел но по всполохам стартующих с флангов ракет понял, что роботы открыли ответный огонь. «Тони, расходимся по флангам!» — прокричала Брэнда бомбы. Поблагодарив про себя напарницу, Тони пустил Невиса влево. Он не прошел и 30 метров, как на заставу упали первые кобальтовые бомбы. В спину робота ударила жесткая воздушная волна, и Тони с трудом удержал машину от падения. Среди сыплющихся обломков и пыли он рассмотрел лежащий пацифик с оторванными опорами. Машина еще агонизировала, из оборванных шлангов хлестала черная техническая жидкость. Подумав, что представляет собой слишком заметную мишень, Тони опустил машину на колено и огляделся. Чуть левее его, метрах в стояли два маленьких санпо и отчаянно полили вверх из автоматических пушек. «Тони!» — прощебетала шина поздно. «Нужна помощь?» «Нет, спасибо, я только голову пригнул», — объяснил он. «Марк, смотри, слева!» — прозвучал чей-то голос. «Ребята, ребята, справа три штормовика «Марти, выбирайся, Марти, я прикрою!» — рыдающим голосом кричал кто-то. Тони хотел было бежать на помощь, но тут же сообразил, что это бессмысленно. «Идет бой, надо сражаться!» Он активизировал арт-автомат, надел визирный шлем и сразу увидел десятки целей. Наведя перекрестие прицела на первую, он дал короткую очередь, но выстрелы ушли мимо. Тони взял опережение и еще раз пальнул очередью. Есть! Мишень разлетелась на куски. Потом следующая и еще одна. Тони стрелял и стрелял, погрузившись в виртуальную реальность программного ведения. — Тони, Тони, ты где? — наконец услышал он голос бренды Я здесь, Брэнда, на левом фланге. Ты ранен? Почему тебя не видно? — Нет, я просто сижу на земле. — Внимание! Справа еще пять целей. У кого остались ракеты? — Это САПСы. Кто-нибудь, стреляйте! При упоминании многоцелевых САПСов Тони представил тяжелые бомбы и мощные ракеты, висящие под крыльями этих машин. «У меня осталось несколько шпицов», — заторможенно подумал он и увидел пятерку целей, заходящих на бомбометание. «Так, тебе шпиц, тебе шпиц, тебе тоже один, и вам по одному», — распределил Тони оставшиеся ракеты и сделал залп. Его ракеты достигли целей с небольшим опозданием, и бомбы с двух САПСов полетели вниз. Их взрывы распылили уцелевшие обломки зданий и уничтожили всех роботов, остававшихся на самом краю правого фланга.